А теперь приехал праздновать со мной моё освобождение. Подробности ареста крестьяна Клара не были преданы гласности, однако по слухам, просочившимся из полицейских источников, Клара выдали его же товарищи. Он тебя, да, это по его вине я попал в тюрьму. Кроме Дагмара и Вольфа только ему было известно про мамину хижину в Оденвальде, а Дагмару и Вольфа взяли гораздо позднее, чем меня. Оденвальд, горный массив, высота до 626 метров, на юго-западе Ферга, к северу от Шварцвальда, на право Рейна, между реками Неккар и Майн, живописный край садов и лесов. Когда я отправился туда за деньгами и оружием, полиция меня уже поджидала на месте. Откуда ты можешь знать, с кем говорили Дагмар и Вольф? Он выразительно закатил глаза и заговорил с той подчеркнутой терпеливостью в голосе,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 Не заставляй меня прогибаться, Кристиана. Мне не нужен никто, ни Хеннер, ни Карин, ни Ульих. Мне много не надо. Уж этому-то я, по крайней мере, хорошо научился в тюрьме. Согласен, я мечтаю о таких каникулах, которых не позволишь себе на социальные пособия. Что скажешь? Может, возьмешь меня куда-нибудь с собой? Он отодвинул ее от себя, чтобы заглянуть ей в лицо. Она заплакала.